терпели ежедневно такие стеснения и потери, которые выразились наконец не только общим желанием благотворной перемены, но даже и общим повсеместным ропотом. Высшее правительство давно уже обращало заботливое внимание на этот важный предмет, но как с одной стороны самое происхождение зла можно было отнести частью к долговременному бездействию Министерства финансов, а им 15 лет уже управляло одно и то же лицо, граф Конкрин, с другой же стороны, меры исправления требовали операции весьма сложной и огромной, может быть даже перестроения всей нашей финансовой системы, то граф Конкрин долго и всемерно старался отклонить всякий коренной пересмотр вопроса, приписывая существование лажа только обстоятельствам временным, приходящим и вообще смотря на этот предмет, или по крайней мере стараясь, чтобы другие смотрели на него как на нечто маловажное и второстепенное. В таком положении, при равнодушии и явном даже противодействии министров финансов, дело оставалось бы, может быть, еще долгое время неподвижным, если бы не явился вдруг равносильный министру-боец, поднявший весь вопрос, так сказать, от его корня. Этот боец был князь Ксаверий Францевич друдской любецкий До польского мятежа министр финансов царства, а в это время член нашего государственного совета, без всяких других служебных обязанностей. О личности его и влиянии на ход финансового нашего управления я уже говорил очень подробно в другом месте. Здесь же повторяю только то, что в течение двух лет он один, без посторонней помощи, без канцелярии, даже без писца, совершил огромные работы, которые навсегда останутся памятником его знаний, трудолюбия и благонамеренного патриотизма. Многие из его мыслей были опровергнуты, не столько, впрочем, по убеждению, сколько по трудности предписать исполнителю, министру финансов, такие правила, которым он впер предсказывал решительную неудачу. Но все же одному любецскому Россия была обязана тем, что дело двинулось с места. Одна его настойчивость и энергическая деятельность заставили всех очнуться и самого министра невольно извлекли из апатии. Окончательные соображения по делу Алаже происходили в конце 1838. И в 1939 году и всем последним были приведены в исполнение. Акты дела состояли из письменных мнений адмиралов Графа Мордвинова и Грейга и действительных тайных советников князя Любецкого и графа Спиранского. Из разных записок и замечаний министра государственных имуществ, шефа жандармов, сенатора Графа Кушелёва Безбородка впоследствии государственного контролера, и некоторых частных лиц, и из возражений и объяснений министра финансов. Все это составило многие сотни листов и образовало пеструю смесь мнений и взглядов самых разнородных и частью совершенно противоположных, так что одна канцелярская работа, изготовление этих бумаг к слушанию, заняла продолжительное время. Дело должно было рассматриваться в соединенных департаментах законов и экономии, состав которых собственно для этого дела был еще усилен тремя министрами: государственным канцлером графом Нессельродом, начальником главного морского штаба князем меньшиковым и министром государственных имуществ графом киселевым. но по какой то странности который я не умел объяснить себе и в то время, к этому рассмотрению не было приобщено главного возбудителя всего вопроса – князя Любецкого. Департаменты посвятили этому делу 13 продолжительных заседаний и, несмотря на то, не могли прийти к единогласному заключению. Меры, придуманные к отвращению на будущее время лажа, состояли в фиксации курса ассигнаций восстановлении размена их по этому курсу всякому желающему от правительства, в принятии за монетную единицу в рубля, в переложении затем всех казенных и частных платежей на серебро и в постоянном извлечении из обращения выпущенных до толи ассигнаций, с заменой их сперва отчасти депозитными билетами, а потом вполне ассигнациями серебряными.